Общежитие. Малая Бронная — небольшая улица в центре Москвы. Дорогая моему сердцу, Малая Бронная. Сколько у меня связано воспоминаний с этой тихой улицей. Хотя сейчас ее не назовешь тихой. Множество машин создают пробки. А на месте стареньких, таких милых сердцу продовольственных магазинчиков открылись новые шикарные бутики. Дорогие супермаркеты, ювелирные салоны. И местным жителям негде купить продукты и товары первой необходимости. Патриаршие пруды, или как мы их называли, патрики, находятся в самом начале улицы, недалеко от Садового кольца. На патриках мы собирались с одноклассниками, как сейчас говорит молодежь, тусовались. Зимой патриаршие пруды замерзали, и мы ходили на каток. Для меня Патрики — не только сердце Малой Бронной, но и место первого свидания, первого поцелуя, первого расставания. Стеклянная кафе «Аист» находилась почти в самом конце улицы, ближе к Тверскому бульвару. Это было место сборищ местных алкоголиков. Теперь этой стекляшки не узнать. Теперь здесь шикарный ресторан, а от прежнего заведения — Остались только названия да скульптура, изображающая двух красивых, длинношеих птиц, словно слившихся в поцелуи. Теперь она в своей идиллической скромности кажется какой-то чужеродной в этом ныне шумном и помпезном уголке старой Москвы. В конце улицы, ближе к Тверскому бульвару, уже много лет находится Московский драматический театр на Малой Бронной. Раньше в этом здании работал театр «Сатиры», а до этого — Государственный еврейский театр под руководством легендарного Соломона Михоэлса. Будучи старшеклассницей, я занималась детской театральной студии при Всероссийском театральном обществе «ВТО», которой руководила дочь великого актера и режиссера Нина Соломоновна. Это была маленькая хрупкая женщина. Мне она казалась какой-то незащищённой. Но она так умела заинтересовать и увлечь детей, что они стекались в студию со всех концов Москвы. В основном это были дети театральных деятелей, поэтому попасть в этот коллектив было довольно трудно. Помню, как мы ставили в Эдевиле Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца», где я играла одну из главных ролей. С каким упоением мы разбирали пьесу, учили текст, репетировали. Потом доставали костюмы для спектакля. Здесь, конечно, во многом помогали театральные родители. Но кое-какие детали реквизит делали своими руками. Весь процесс создания спектакля был для нас необыкновенно интересен. И именно Нине Соломоновне я благодарна за то, что она разожгла тлеющий в моей душе огонь любви к театру и актерской профессии. После занятий в студии я уже точно знала, что хочу стать актрисой. Так вот, когда театр «Сатиры» переехал в помещение на Малой Бронной, тогдашний директор Михаил Семенович Никонов решил сделать надстройку под актерское общежитие. Там разместилось девять комнат для артистов, которые не имели жилплощади. В одной из них поселилась Татьяна Ивановна Пельцер со своим отцом Иваном Романовичем. Он был в прошлом известным киноактером, начал сниматься еще в начале века в первых кинолентах. А театральный в Москве был известен по театру корша Сноска. Русский драматический театр корша Московский театр, существовавший в 1882-1933 годах, ныне его здание занимает Театр наций. Он играл характерные эпизодические роли, но и в этих ролях смотрелся значительные премьеров. Пельцер был любимцем публики. И не только. К Ивану Романовичу тянулись и коллеги-актеры. По национальности он был немец, мама Татьяны Ивановны была еврейкой. Иван Романович оказался в общежитии с дочерью, когда разошелся с женой, оставшейся на их старой квартире. Он был уже пожилым человеком, и Татьяна Ивановна звала его папашей. Старик с трудом передвигался по квартире, и чтобы ему было не одиноко, дочь выводила его на кухню пообщаться с соседями. Блистательная Татьяна Ивановна Пельцер, впоследствии народная артистка Советского Союза, звезда театра сатиры и ленкома сыгравшая множество ролей в театре и в кино, сама называла себя характерной актрисой. Но ее характерность не была однообразной. Множество комических старух, которых она переиграла, не превратило ее амплуа в застывшую маску. Ей были подвластны и лирика, и драма, и сатира Ей, безусловно, удавалось не только комическое, но и трагическое. Пожалуй, вершину ее творчества можно назвать «Мамашу Кураж» из пьесы Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». В этой роли она раскрылась полностью. Татьяна Ивановна никогда не была замуж. Но в молодости, когда она жила и работала в Германии, У неё был серьёзный роман с одним немцем по имени Ганс. Это была безумная любовь, которая, к сожалению, не увенчалась женитьбой. Татьяна Ивановна уехала из Германии, а Ганс женился на другой женщине. Но тёплые дружеские отношения у них сохранились до конца жизни. Иногда они встречались на курорте в Карловых Варах, где Татьяна Ивановна нередко отдыхала. Но Ганс приезжала уже со своей супругой. Вскоре Татьяна Ивановна с отцом купили кооперативную квартиру недалеко от метро аэропорт и выехали из общежития. Иван Романович умер уже в собственном доме, а Татьяна Ивановна до конца своих дней прожила там одна. В общежитии у пельцер была приходящая домработница, которая приглядывала за отцом и помогала по хозяйству. У домработницы имелся один недостаток. Она никогда не убирала за собой на кухне, за что получала выговоры от старшего по общежитию актера Владимира Петровича Ушакова, избранного коллективом жильцов. Это был красивый актер, которого зрители помнят по кинофильму «Свадьба с приданным», где он сыграл Максима. Приехал он в Москву из Германии из расформированного Советского войскового театра. Сначала он жил один. В коре общежития появилась молодая хорошенькая артистка, которая и стала его женой. Это была Вера Васильева, ставшая знаменитой актрисой. За роль Настеньки в «Сказание земли сибирской» она получила сталинскую премию, что по тем временам было наивысшим признанием. А была она еще совсем молодой. Я преклонялась перед Верой Кузьминишной за ее бескорыстную любовь к театру. Переиграв множество ролей, будучи знаменитостью и всеобщей любимицей, она на какое-то время почти выпала из репертуара. А для актера это просто хуже смерти. Но Васильева приняла предложение главного режиссера Калининского драматического театра Веры Андреевны Ефремовой и стала ездить в Тверь, тогда еще Калинин, играть Аркадину в чайке. Московская прима не погнушалась работать в провинции. Так сильна была ее любовь к профессии, стремление всегда быть в поиске, не останавливаясь на достигнутом. Разве это недостойно преклонения? Живя в общежитии, Васильев и Ушаков тоже имели дом работницу. Это не было роскошью, ведь женщине-актрисе очень сложно совмещать работу с домашним хозяйством. Одну из комнат занимала Бронислава Тронова, молодая, довольно перспективная актриса театра. Бронислава была активно занята в репертуаре, при том, что не имела театрального образования пришла из самодеятельности. Позднее друзья уговорили ее поступить в институт на заочное отделение, чтобы получить диплом. Вообще-то в московских театрах это обязательное условие при устройстве на работу но для Бронислава было сделано исключение из-за ее способностей. Помню, когда была маленькой, ходила на детский спектакль «Волшебные кольца Альманзора», где Тронова играла принцессу. Она была молодая, искренняя, заразительная и хорошенькая. Несколько раз выходила замуж. Одним из ее супругов был актер театра имени Масовета Михаил Львов. Еще в общежитии жил актер Алексей Овечкин. У него была красавица-жена с иностранным именем Инга. Работала она медсестрой. Для меня в детстве имя Инга звучало романтично, казалось каким-то сказочным и загадочным. Из-за этого и сама Инга представлялась волшебницей. а Овечкин, так же как и Ушаков, приехал из Германии, где работал актером. Оттуда он привез удивительный по тем временам радиоприемник. Такого не было ни у кого. С виду он напоминал какой-то огромный агрегат. Зато ловил множество радиостанций. Иногда актеры собирались в комнате Овечкина послушать какую-нибудь радиопередачу. Еще из техники был проигрыватель. Можно было слушать пластинки. И это тоже привлекало артистов. овечкин переехала в другую комнату, которую до него занимала секретарша директора Полина с мужем и с сыном. Мама рассказывала, что это была очень милая молодая женщина. Частенько, когда все собирались на кухне, она поведала о том, что происходит в руководстве театра, какими проблемами занят директор Михаил Семёнович Никонов. Когда Полина получила квартиру, ее комната освободилась. А она была самая большая. Вот туда и переехал Овечкин. А в его комнате поселился молодой артист Спартак Мишулин, будущий народный артист и знаменитый Карлсон. В то время Мишулин был еще не женат, вел холостяцкий образ жизни и ничего себе не готовил. Жил в общежитии артист Виктор Бойков с супругой. Тот самый Байков, который много лет играл пана Вотруба в «Кабачке. Тринадцать стульев». Эта передача была безумно популярна в советские времена, да и сейчас ее иногда вспоминают. Байков имел довольно колоритную внешность, много был занят в театре снимался в кино. Потом получил звание заслуженного, но карьера его окончилась трагически. Долго и тяжело он болел диабетом, в результате чего ему ампутировали обе ноги. В театр его привозили на машине, и он играл, где мог, в инвалидной коляске. Но все-таки играл. Еще в этом общежитии проживал главный бухгалтер театра Нина Васильевна Рыбакова, шофер директора Владимир Кобец и, как вы догадываетесь, мои родители – молодые артисты Анатолий Попанов и Надежда Каратаева. Они занимали небольшую комнатку. В ней умещались шкаф, кресло-кровать – кушетка, покрытая красивым ворсистым ковром, который спускался со стены, стол, этажерка с книгами, замечательный трильяж, на котором стояли разные стеклянные фигурки. Этими безделушками я очень любила играть, когда приезжала к родителям в гости от дедушки и бабушки, у которых жила постоянно. Я была еще маленькая, и меня не с кем было оставлять дома, когда родители работали. А работали они много ведь для молодых актеров в театре всегда предостаточно дел. Возвращались они очень поздно. Мама с папой брали меня к себе нечасто, хотя я очень любила бывать у них. Обитатели общежития не были избалованы общением с детьми, и поэтому, когда я туда приезжала, пользовалась всеобщим вниманием. Меня угощали разными вкусностями, дарили игрушки, приглашали к себе в гости. В моей памяти общежитие осталось как тёплый, уютный дом. Там ещё была большая кухня со множеством шкафчиков для посуды и столиков для приготовления пищи и несколько газовых плит. На кухне только готовили, а ели в своих комнатах. А шофёр директора театра Владимир Кобец даже готовил у себя в комнате на плитке. Он не любил, чтобы посторонние заглядывали в его кастрюлю. Чтобы попасть на работу, нужно было спуститься с третьего этажа на первый, пересечь небольшой двор и войти в театр со служебного входа. Но вскоре выяснилось, что рядом с лестницей, по которой надо было спуститься, находилась дверь, выходившая на кухню театрального буфета для сотрудников театра. Чтобы не выходить на улицу, особенно когда было холодно, артисты иногда пользовались этим маленьким удобством. В общежитии родители Прожили около пяти лет, и мне кажется, что для них это было счастливое время.